Глава 21. Джамалхари Нганглонг Гангри. Проснулся пард на удивление бодрым, несмотря на гремучую смесь из Гайдебуровки, пива и вечернего согревательного. Похмелье решило грешную пардову душу на этот раз не посещать. Парда днюдь не возражал. После возлияний он обычно просыпался рано. Как сегодня. Дюша уже не спал, сидел перед компьютером и не играл в Тетрис. «Шеф велел, как проспишься, предстать», — сообщил Дюша без всяких интонаций в голосе. «А где он?» «Спит еще, наверное». «Как же я предстану, если он спит?» — проворчал парт, отхлебывая из початой двухлитровки колокопты, что счастливо обнаружилось рядом за столом. «Разбудишь. И нечего мою колу жрать». «Ладно тебе», — отмахнулся парт. «Будить, стало быть?» «Буди, стало быть». Вольва отозвался сразу же, едва Парт постучал. Дверь приоткрылась. У Вольво было на удивление мускулистое и поджарое тело. Впрочем, Верги почти все такие. Еще Парт заметил, что Инси спит на угловой кровати, а Вольво явно встал с дивана перед окном. В голове будто что-то щелкнуло, отмечая это наблюдение. «Сейчас я выйду», — сказал Вольво негромко. «Скажи только одним словом, получилось или нет?» «Получилось». Ответил пард спокойно. Вольва удовлетворенно кивнул. ⁇ ЖДИ ⁇ И он закрыл дверь. Пард вышел на крыльцо. Плюх, завидев его, приветственно завозил лохматым хвостом по асфальту. Вольво вышел минут через пять, одетый и выбритый, каким его и привык видеть пард. В общем, начал пард. Ребята согласились за две тысячи. Ну и я им еще выпивки потом поставлю. Вольва коротко кивнул, как показалось парду одобрительно. Во всяком случае, относительно названной суммы, он никаких возражений не высказал. «На борт они согласны взять восьмерых, как мы и рассчитывали. Выходим в любой момент, начиная с сегодняшнего утра. Деньги они просили заплатить пораньше, чтобы не брать их с собой в море. Я должен позвонить Кутняку сегодня утром. Он ждет. Все». Парду молк, вопросительно глядя на внешне невозмутимого шефа. «Хорошо», – похвалил тот и полез во внутренний карман куртки. Неторопливо отсчитал нужную сумму и протянул стопочку купюр Парду. «Звони!» Он повернулся к часовому. Хольфинги, понятно, сменились еще ночью, и теперь во дворе скучал половинчик Трыня. «Поднимай живых! Подхарчиться! И снимаемся!» Вольва снова взглянул на Парда. «Выйдем еще до полудня, я полагаю. Будьте готовы!» «А мы всегда готовы, шеф. Я и Гонза!» Вольва загадочно улыбнулся и ушел в дом. «Наверное, будить инси!» «А все-таки», – подумал парт рассеянно, – «какие у шефа отношения со своей секретаршей, на самом-то деле?» Он вздохнул и отправился звонить Кутняку. Спустя час две легковушки выехали за ворота 14-го. Вобрали в себя живых и, фырча моторами, устремились наверх, к проспекту. В первой ехали Вольва, Инси, Иланд и Вахмистер. Во второй парт – Гонза, Бюскермолин и Роя Ловсон. Остальные проводили уехавших и вернулись в дома» четырнадцатый и шестнадцатый. Только Плюх еще некоторое время побродил перед воротами, а потом ткнул салабастой черной башкой в калитку и канул во двор. Пард не знал, что предстояло делать оставшейся команде, а Вольва ничего ему не говорил. Но краем уха Парт все же слышал, что у оставшихся было какое-то свое задание. Впрочем, любопытствовать явно не стоило. Если шеф посчитает нужным, скажет. Если не посчитает, то и дергаться нечего». Все равно ведь отмолчиться. На большой морской у знакомой 12-этажки пард притормозил. Вторая легковушка тоже остановилась. Пард вышел, хлопнул дверцы и поднялся на полусонном лифте на восьмой. Утопил черный кругляш дверного звонка, следуя формуле визита, и безучастно замер перед дверью с номером 179. Сдержил кутняк. Открыл кутняк почти сразу, и что обрадовало парда, был готов идти хоть сейчас. Держи, мореход! Парт протянул ему конверт с деньгами. «С кепом сам рассчитаешься». «Ага». Кутняк рассеянно принял конверт. От него ощутимо тянуло пивом. Небось лечился с утра. «Прямо сейчас и двигаем». «Машины внизу. А Кеп уже на Корсаре?» «Как договаривались. Он мне из дома уже звякнул. Так я его в яхт направлю. направил». «Замечательно. Ну, пошли что ли?» Кутняк заглянул в свою комнату и вернулся уже без конверта. Взял заготя сложенную сумочку-непромокайку и открыл дверь на лестницу. «До встречи, родимый дом!» – пропел он негромко, звякая ключами на металлическом колечке. «Вернусь я очень скоро!» «Надеюсь, что скоро!» – буркнул парт, вызывая лифт. Тот недовольно заскрипел тросами. «Давай-давай, открывайся, сачок!» Парт неторопливо похлопал по неподвижным створкам и лифт нехотя развел их в стороны. «Блин!» Сказал парт, дожидаясь, пока приятель запрет дверь по всем формулам. Какие жильцы такие машины кругом? «Ладно, ладно, не наезжай», – отмахнулся Кутняк. «Моя главная машина – корсар, а все остальное – клен, дикус и суета». Снаружи парт дал понять шефу, что все в порядке и сел за руль. Кутняк втиснулся на заднее, кряжестым и широким в кости гномам. «Здрасте», – поздоровался Кутняк. «Привет, Гонза. Гномы с достоинством, как это умеют только гномы, качнули бородами. Почему-то у Парда совершенно не возникало чувства близкой дороги. Всегда отправляясь в путь, он впадал в состояние легкой эйфории, А сейчас нет. Не укладывалось в голове, что через какой-нибудь час он с приятелями и командой покрутится на яхту и отбудет в Крым, на окутанный вечным облаком тайны остров. Непонятно почему, но чувство дороги не приходило, и это настораживало привычного к кочевой жизни Парда за Замариппу. Пара черкас мчала по Николаеву, выруливая Кингульскому мосту. Неладное парт почуял, когда въехали на мост. «Ё-моё!» – выдавил из себя кутняк и припал к стеклу. На месте яхт-клуба чернело, курилось жирным сивым дымом пепелище. Скелеты сгоревших яхт в раздетых эллингах походили на памятники неистовому огню. Сгорело все, Даже дощатый настил на причале. «Да что тут произошло, шах, ну что на арчанопари!» Гонза нервно поскреб макушку и порывисто водрузил кепку на обычное место. подал, и черка сорванулись вперед, словно заметили на хвосте хищную белоголубую легковушку с мигалками и надписью ГАИ на никогда не открывающихся дверцах. Кепа они нашли на причале. Он потерянно стоял на перекрестии, еще не успевших остыть труп над сваями. Рядом с ним из воды высовывалась верхушка мачты, закопченная со вздувшимися бородавками вскипевшей, а потом застывшей краски. Из машин вышли все, даже инси. «Де хрипло спросил Кутняк, словно пройдя по ажурным перекрестиям причала. «Там!» Не оборачиваясь, ответил Кэп и указал на воду левее торчащей мачты. «А это молния!» Парень недовольно обернулся к Вольво. Лицо Шефа стало жестким и злым как у злодея! «Надо понимать», — обратился он к капитану. «Сегодня выйти в море нам не светит?» Капитан угрюмо кивнул. Вольво экономным движением извлек из кармана телефон. Пробежался по кнопкам. «Запылин, все отменяется. Дожидайтесь меня и не с места». Трубка вновь исчезла в кармане куртки. «Поехали отсюда», — сказал Вольво парду и развернулся, чтобы уходить. «Да», — задержался он на мгновение и обратился к Кэпу и Путняку. «Деньги можете не возвращать!» Вольво увел Инси за руку. За ним неслышно ступали эльфы. Гномы, которые к воде решили не подходить, дожидались у машин. «Значит, говорите, система защищается!» Никому не обращаясь, протянул Гонза. «Что ж, это у нее неплохо получается!» – Шахнуштод. Вольво подвел Инси к машине, которой правил парт, и усадил девушку на заднее сиденье. Сам сел рядом и о чем-то глубоко задумался, сосредоточенно глядя, покрытый резиновыми ковриками пол черкас. Иланд и Вахмистер переглянулись и молча ушли ко второй машине, у которой топтались рассеянные гномы. С одной стороны было прекрасно видно, гномы в общем-то рады, что не пришлось спускаться в плавание, поскольку воду Бюс и Ройл традиционно недолюбливали. Но с другой стороны, все планы неожиданно расстроились, шеф зол. Впереди неизвестность, куда уж тут радоваться. Пард решил зря голову не ломать. Вольво сам спросит обо всем, если решит посоветоваться перед принятием какого-нибудь решения. И он молча уселся за руль легковушки, даже не обернувшись на неподвижного шефа и его девчонку-секретаря. Гонза за тот час уселся рядом, то и дело скашивая миндалевидные глаза на выкате в сторону реки и сгоревших причалов. Вольво молчал минут пять. Потом легонько тронул Парда за плечо. «Какие у тебя дела с фирмой «Соло»?» «Дела?» – переспросил Парт. «Дел практически никаких. Друзья детства. Мы выросли вместе. Из всей компании только я до да Дюша откололись. А остальные так вместе и держатся. Фирму вон организовали. Крутятся помаленьку, я с ними в основном водку, пьянству да пиво на природе потребляю. По праздникам». «Понятно», – прервал его Вольва. «Ты говорил, что они могут помочь с колесами?» «Думаю, да». Одно из направлений их деятельности – прирученные машины на прокат. «Замечательно!» – оживился «Вольво». «Где у них офис?» «На проспекте Мира, недалеко от Дюши». «Правь туда!» «Нет вопросов». Пард энергично вывернул руль. Черкассы предупредительно всхрапнули двигателем, повышая обороты. Вторая машина пристроилась следом бампер к бамперу. Они вновь миновали Ингульский мост. С Пушкинской свернули на Большую Морскую и долго мчали пустынные почему-то улицы, Парт вообще заметил, что в районе Николаева много живых постоянно ошивалось лишь на Соборной, да на Херсонском проспекте. Ну, на Мира и Октябрьском еще, основных артериях Южного района. А вокруг Соборной улицы оставались большей частью тихими и пустынными. И дремотно неспешными какими-то. Всегда. Сколько парт себя помнил. Они миновали парк полуэльфа Петровского, пересекли Херсонский пограничную. И рядом с автовокзалом влились в жиденький поток машин, что втекал с кольца на проспект Мира. «Уже почти на месте», – сказал Парт негромко. «Сейчас за рынком пару кварталов осталось». «Это не рядом ли с водохранилищем?» – подозрительно спросил Вольво. «А?» «Рядом, напротив», – подтвердил Парт. «Там девятиэтажка есть, а перед ней скульптура. Эльфка с голубями. В этой девятиэтажке они гнездятся». «А я помню, как эта девятиэтажка росла», – неожиданно сказал Гонза. «Плохо, правда? Я тогда еще маленький был». Слева мелькнули крутые ряды колоссовского рынка. Еще несколько минут, и пара черка затормозила на асфальтовом пятачке перед памятной девятиэтажкой. В холле дежурила все та же глуховатая женщина-гном. Парда она прекрасно помнила, но всегда приставала с расспросами и норовила не пустить к лифтам. На этот раз она уже приготовилась броситься в атаку, но Вольво и Иланд окатили ее такими ледяными взглядами, что вахтерша мгновенно сникла и покорно махнула рукой. «Левый лифт, вызывайте!» И спряталась за стеклянную дежурку, зыркая оттуда, как паук, из паутиновых джунглей под потолком. Парт нажал на тот час вспыхнувшую кнопку рядом со створками дверей, и наверху глухо загудел разбуженный лифт. Пятый этаж, комната 513. Здесь почти ничего не менялось. Направо комната начальства. Там, скорее всего, сидит мрачный директор. Утса, вечно озабоченный орк. Липа и беззаботный бородач Вишня в выгоревшей футболке, неизменных потяжках, неотделимых от всех его джинсов. В левой комнате, конечно, сидит Дроба, за основным компьютером Соло, единственный на фирме, кто мог претендовать на звание техника и на знание большого числа формул. Рядом девчонки Вера, Ленка, Лиза. Большие любительницы попеть. Возможно, снизу из гаража поднялся Гена, Полувирк. Очень похоже внешне на Запеллина когда он сидит рядом с дробой или играет за вторым компом во что-нибудь военно-зрелищное. Компьютерные формулы Гена знал слабо, но игру загружать худо-бедно научился. Пар толкнул правую дверь. Вошел. Уца, Вишня и Липа действительно сидели за столами, а на диване обнаружились даже Макар с Лисиком и даже Леся с Центрального. «Ё-моё!» – изумились солисты. «Кто пожаловал?» В кабинете начальства сразу стало тесно. Впрочем, это не помешало усадить гостей за низкий столик. Гномы скользнули к стене. Илон с Вахмистером уместились рядом с Макаром и Лисиком на диване. Сюда же сел и Пард. Для остальных подвинули стулья, а Утса, мгновенно определивший в вирге Вольво босса всей пожаловавшей компании, немедленно предложил ему свое собственное директорское кресло. Впрочем, Утса с Вольво вроде бы были знакомы и раньше вертели какие-то сделки в центре, так что удивляться было незачем. Вера с Ленкой быстро убрали кружки с недопитым чаем и захлопотали у холодильника. Инси дернулась было им помочь, но ее остановил Липа, мгновенно становившийся галантным и предупредительным, едва в радиусе пяти шагов появлялась хорошенькая девушка любой расы. Правда, на сотрудниц соло это распространялось не всегда. Минут десять ушло на приветствие, ни к чему не обязывающие вопросы и ни к чему не обязывающие ответы. Утца, конечно же, добыл из сейфа заветную бутылочку «С памятью мира», А она у Уцы, как известно, никогда не стояла в сейфе, наполненной меньше, чем наполовину. Парт улавливал нетерпение Вольва и уже после первой рюмки тот приступил к делу. «Извините, что тороплю», — сказал Вольва солистом. «Но у нас действительно времени в обрез». Уца понимающий, вскинул руки. «Время? Кому его хватает?» «Нам нужны машины, штук пять. Пять хорошо прирученных машин и еще хорошо прирученный катер. Поможете?» Вольво пытливо взглянул на Уцу, Липу и Вишню, тоже безошибочно вычленив из разномастной толпы именно тех, кто принимает решение. «С машинами нет проблем», – отозвался Уца и повернулся к Вишне. «Звяк Гене, узнай, что у него свободное». На мгновение директор Соло умолк, размышляя. «С катером сложнее». «У нас катеров просто нет, но я сейчас попробую найти». Уца взял со стола телефонную трубку. «А кого ты пытаешься дернуть, если не секрет?» Интересовался Вольво. «Южный порт, шестнадцатый причал, Каботашку». Уца пожал плечами. «Да мало ли. Марика, в конце концов, у него тоже щупальца повсюду». «А каботажкой кто нынче командует?» «Черноморский, но мы там почти никого не знаем». Уца набирал номер. «Занято в гараже», — сказал из угла Вишня. Бородка его смешно топорчилась. «А вдребезги пополам. У меня тоже занято», — в полголоса ругнулся Уца. И в тот же миг его трубка мелодично свистнула. Кто-то звонил. Да! Уца приложил телефон к уху. То есть как глохнут! Глаза его округлились. Послушав еще с полминуты, он растерянно отнял трубку от уха. В гараже непонятно, сказал он вопросительно глядящем липе и вишне. Гена матерится, на чем свет? Уца дал отбой и убрал, затихший телефон в карман. Сейчас разберемся, не волнуйтесь. Он встал и вместе с ним встали Липа и Вишня. И еще Парт, Вольва и Гонза, исполненные самых нехороших предчувствий. В голове у каждого с недавней подачи гонза вертелась одна и та же фраза. «Система защищается». Спускались они по лестнице бегом, прыгали через несколько ступенек, позабыв о лифтах. Вахтерша Гном проводила их совершенно безумным взглядом. Во дворике у гаража, испуганно вздрагивая, скопились машины, легковушки, два джипа. Фургончик-микроавтобус. Все выглядели чумными и нездоровыми, словно изловленные на охоте грузовики. Точно. Это было очень удачное сравнение. Команда Volvo разбиралась в охоте как никто. У ворот их встретил растерянный полувирк Гена. «Не пойму, что происходит», — сказал он с отвращением. «Ни одна тронуться не может. Глохнут тот час. Во, глядите». Ближний к ним джип попытался завестись. Двигатель чихал и захлебывался. Из выхлопной трубы вырывались сизые непривычные клубы. Бюскермолин понял все, едва взглянув на этот жуткий дым. «Когда заправляли?» – спросил он Гену. До да сегодня утром, как обычно». «Чем?» «У нас бак в гараже на 25 тонн». «Пойдем-ка, взглянем». Гном решительно направился к воротам. «Где здесь свет включается?» Кто-то тот час повернул выключатель, и под ребристым потолком вспыхнули молочно-белым светом длинные лампы. Два внушительных бака, выкрашенных серебристой краской, раскорячились в дальнем углу гаража. Из левого бака тянулись два стандартных шланга с пистолетами-заправщиками. Парт такие не раз видел в гаражах и на диких заправках, где подпитывались дикие же киевские машины. Верхние люки баков были закрыты на внушительные висячие замки. «Открой», — попросил Бюскермолин. Гена покопался в карманах чистенькой робы и извлек связку ключей. Замок бака с топливом, звякнув толстенной душкой, освободил мало не люк. «Фонарь!» – попросил гном, взбираясь на бак с горючим и склоняясь над квадратной дырой. Кто-то из солистов безропотно подал мощный фонарь сгнутый, как у бензопилы, ручкой. Бюскермолин принял и посветил вниз. Лицо его отразило легкую грусть. «Я так и думал», – протянул он. «Взгляните, добрейшие!» Гена Утса и Липа проворно вскарабкались на бак и заглянули внутрь. «Течь!» – пояснил Бюскермолин и указал на соседний бак. «Думаю, там эмульсия. Топливо смешивалось с ней, а результат вон, перед воротами». Парт тоже забрался на бак и поглядел. Вместо прозрачного, остро пахнущего топлива, там блескалась жирная, неприятного вида белесая жидкость или даже не жидкость, а словно бы пульпа, состоящая из мельчайших крупинок. «К вечеру машины стравят эту дрянь из топливных баков», – Бюс успокаивал солистов. «А еще дня через два очистят все системы. В общем, к концу недели будут вполне здоровыми». «Здоровыми?» – протянул Ена впечатленно. Он явно никогда не слышал о крымских машинах, способных болеть. «Я бы ней в жизни не допер, как вы догадались, уважаемые! Я охотник, с достоинством сказал гном. Бюскер молин из Карпат к вашим услугам. Он вежливо склонил голову. Система! тупо прошептал Гонза над самым ухом у парда. Гоблин тоже решил взглянуть на получившийся в результате течи между баками коктейль. Проклятая система! Здесь она тоже успела принять меры. Вольва хмуро взглянул на него, без сомнения, разобрав все до единого слова, а потом повернулся к Уце. «Я приношу извинения», — сказал он директору солистов. «Причиной этой нелепицы послужил наш приезд, как это глупо не звучит. Это уже не первое сорвавшееся мероприятие за сегодня. Не ищите объяснений. Может быть, коллега Пард когда-нибудь сумеет внятно изложить вам суть произошедшего. Нам же остается только откланяться и отбыть, чтобы на ваше голову не свалилось еще что-нибудь похуже». «Да». «Счет в убытков придет из центра, как обычно! Инси! Отметь и дать Машку! Прощайте, судари!» Вольво повернулся и покинул гараж, и следом за ним потянулась его верная команда. Парду шел последним, оставив друзей-солистов в полнейшем недоумении и растерянности. «Когда-нибудь я и вправду попытаюсь объяснить, и похоже, что все это стряслось действительно из-за нас. Нам сильно не везет последнее время, я даже догадываюсь почему». «Привет всем! Не берите в голову!» Никто не проронил ни слова, пока Пард шел к выходу из гаража. У самых ворот он заметил, что один из джипов уже начал опорожнять баки и у задних колес успели натечь белесые неопрятные лужи. «Да», – подумал Пард сокрушенно. Обрадовали друзей, нечего сказать. Остальные ждали его на асфальтовом пяточке стоянки. На этот раз Вольва не стал задумываться на пять минут. «Пард!» Велел шеф, усаживаясь в Черкасы, «Правильно, Черноморский. Глав зданию. Испробуем запасной вариант». «Ясно, шеф». Коротко отозвался парт и сел за руль. «Интересно, что за вариант припас Вольва, Подумал он без особого энтузиазма, разрешая легковушке трогаться. «И как нас обломают на этот раз?» Не обманулся он. Не зря чувство близкой дороги сегодня не накатило. Никуда сегодня команда техника Большого Киева не отправится, скорее всего». Но каково сейчас солистом, у которых вдруг встало все дело? а Кэпу и Кутняку, потерявшим верного корсара, Парс вдруг остро ощутил себя букашкой на чьем-нибудь столе. Вот-вот склонится над ним кто-то огромный и могущественный. И хорошо, если просто смахнется со стола на пол. А если прихлопнет? Раз! И прощай лучше из миров. В мокрое место. Букашкой быть парду совсем не хотелось. Никогда. А сейчас в особенности. Он вел Черкасы и думал. Кто-то внутри него знал, куда нужно сворачивать, притормаживал на светофорах и следил, чтобы не тюкнуться с особо ретивыми ездаками на дорогах. Но это был не парт. Парт думал. Не предложи они Кепу и Кутняку доставить команду в Крым, «Корсар» сейчас, скорее всего, был бы цел. Не задумайся о фирме «Соло», как о возможном арендаторе машин. Все было бы сегодня у фирмы в порядке. То, что не пускало живых техника Большого Киева в Крым, было безжалостным и точным, а удары его короткими и действенными. Ну, допустим, договорится вольва с кем-нибудь еще. Если против них действительно играет город, кто поручится, что не сгорит еще одна яхта, не испортится еще пяток ни в чем не повинных автомобилей? Что же задумал вольва Пар не мог этого предугадать, как не старался. У глав здания Черноморского он послушно остановил легковушку. «Пойдем», – велел Вольво, покидая машину. Парт Гонза и гномы последовали за ним. «Я не хотел сюда приезжать до самой последней минуты. Может быть, мы сумеем опередить эту чертову систему?» Сквозь стеклянные качающиеся двери виднелся ряд турникетов, наподобие тех, что стоят в метро. В будочке сбоку дремал вахтер Гоблин, еще один представитель нетипичной для этой расы профессии. Он сразу же с интересом возрился на Гонзу. «Мы к Босвельту», – начальственным голосом сказал Вольва. Гоблин кивнул и крикнул какого-то Сворди. Из комнатки рядом с турникетами показался заспанный орк, лет, наверное, трехсот. «Сворди вас проводит», – сообщил Гоблин из будочки. «Проходите». Местный лифт оказался предупредительным и аккуратным, не то что лентяй в подъезде у Кутняка. На третьем этаже команда попала в прохладный вестибюль. Кожаные диваны, толстый ковер на полу, пальмы в катках по углам и массивная обитой коричневой кожей дверь. Хозяин кабинета встретил их на пороге, опережая готовую занять оборону секретаршу. «Проходи, Вольва. Мое почтение, Бюс! Мое почтение, Ройл! День добрый, господа!» Пар вежливо кивнул. В кабинете их рассадили по креслам, а в раз утратившая воинственность секретарша мгновенно принесла чаю и бутербродов. «Босвельд! сказал Вольва с неожиданно прорезавшейся теплотой в голосе. У меня мало времени, извини, а ситуация критическая, поэтому я опущу всю светскую болтовню и разговоры о погоде и сразу перейду к делу, если ты не возражаешь. Да, пожалуйста, ничуть не воспротивился Босвельд. Седобороды и седовласый гном очень похожи на постаревшего и погрузневшего Бюскермолина. Ты всегда был прагматиком, Вольва. «Я бы удивился, если бы ты сейчас изменил себя, а так...» «Первое. Ты слыхал уже о пожаре в яхт-клубе?» Босельд кивнул. «Конечно слыхал. Это же моя епархия». «Причины?» «Еще не установлены, хотя, мне кажется, сторож курил где не стоило». Поджог исключен, невинно поинтересовался Вольво, и пар вдруг догадался, куда шеф клонит. Пытается понять, кто из живых встал на пути на этот раз а потом, если повезет, и кто за этим живым стоит». «Поджог?» – удивился Босвельд. «Да кому это нужно, яхт-клуб жечь? Не представляю даже». «И все-таки, кто мог на такое пойти?» Босвельд пожал плечами. «Да никто в нашем районе. Хулиганье какое-нибудь разве что, но эти в основном по паркам безобразят, где эльфов поменьше, и никогда ничего не жгут, только ломают». А в топливо по гаражам никто никакой дряни не сыпал последнее время. Босвельд вытаращился на Вольва, словно тот сморозил неуместную и неприличную глупость. Да так, собственно, и было. Просто никто из команды после сегодняшних чудес не удивился. Значит, нет. Вольва неопределенно вздохнул. Ты не думай, я не спятил. Честно. Будь добр. Если вдруг что-нибудь необычное выяснится, ты уже не звякни. Только сразу, а то информация, знаешь ли, имеет свойство устаревать. — Ладно, — согласился, оттаивая Босвельд. Звякну. Надо будет с полицмейстером связаться, раз ты подозреваешь поджог. — На всякий случай. А вот насчет топлива даже не знаю. На лице гнома отразились такие сомнения, что Вольво поспешил их прервать. — Второе. Мне нужно несколько джипов. Пять-шесть. По каналам техника. «За город прогуляюсь, к морю». «Когда?» «Сейчас». Босвельд тут же взялся за один из многих телефонов, что теснились на углу обширного, как привокзальная площадь стола. «Через десять минут будут внизу, вон там». Босвельд выглянул в окно. «Это твои черкасы на стоянке?» «Да», — коротко отозвался Вольва. «Вот рядом с ними и поставят. Шесть машин хватит? Все обученные, молодые, не нарадуешься». «Хватит, спасибо». «Тебе надолго», — поинтересовался Босфельд, возвращаясь к столу и делая какую-то пометку в раскрытой записной книге рядом с телефонами. «Компьютер бы ему не помешал», — подумал парт, рассеянно прихлебывая чай. «Не знаю. А что?» «Отпустишь их, когда будут без надобности. Они дорогу назад откуда хочешь отыщут. Гордость гаража все-таки. Кондрат и так дизелем смотреть будет, дадутся. Он их никому не дает». «Пусть смотрит». Улыбнулся Вольва. «Хоть дизелем, хоть волком, старый скряга». М «Да, и третье. Каботашка еще жива. Кто там заправляет сейчас?» «Да мы и заправляем. Кое-какие рейсы на Кизами сделаем. Ферсон, Одессу. Море есть море. Раз уж оно рядом, серьезным живым приходится иметь что-нибудь плавучее». «А с кем мне поговорить насчет плавучего?» Босфельд хитро прищурил глаза. «Ох, что-то ты затеял, друг Вирк. Уж не морскую ли охоту, а?» «Нет», — Вольво отвечал коротко и односложно. «Так с кем?» «С Тюрингом. Скажешь, я благословил. Только, пожалуйста, не устройте мне еще и на каботашке пожар». Парт поперхнулся чаем и все уже успел заметить, как Вольва вздрогнул. босфильд удивленно приподнял брови. «А чего я сказал такого-то?» — Вольво ответил не сразу. «Да ничего, друг гном. Надеюсь, что ничего». С улицы донеслось рычание моторов. Из ворот рядом с зданием неторопливо выползали джипы модели Хорев и замирали рядком на стоянке, прямо напротив окон. «А вот и джипики наши подоспели. На обед останетесь?» «До обеда еще четыре часа, Босвельд, а я спешу. Спасибо за все. Тюринг-то сейчас на месте». «А где же ему быть?» «Спасибо, Босвильд, и до встречи!» «Эх!» — сокрушенно вздохнул гном. «Всегда с тобой так. Появишься на минутку и тут же бежать. С родичами, понимаешь, пообщаться не дашь. Сделал из них торопых. Ферцай как они гномы вовсе!» Вольво усмехнулся. «Прости, работа такая. И у родичей твоих тоже.» Все встали. Секретарша Босфельта тут же кинулась убирать кружки из-под чая и тарелки с недоеденными бутербродами. «До встречи, Вольво! Безбальт, Альзо! Тангарн!» «До встречи, судари! И удачи вам, чтобы вы не затеяли во имя техника Большого Киева!» Безбальт, Альзо! Дядя Босвильт. пощительно ответил Бюскермолин. Уже внизу Гонза задумчиво остановился на стоянке. «А джипы хороши!» – похвалил он. «Куда едем теперь, шеф?» «Вы на космонавтов 16, а я на каботашку. Дожидайтесь меня к полудню». «Сколько там осталось до полудня? Два с половиной часа? Должен управиться». Бюскермолин, Роя Ловсон, Парт и Гонза сели в джипы. Надо сказать, не без опаски. Но эти, похоже, функционировали вполне исправно, как и положено машинам. Два из шести пошли в колонии без водителей, на подопечные неведомого Кондрата и впрямь были обучены безукоризненно, и держались в колонии как влитые. Запелин встретил их у ворот, восхищенно подцокал языком, глядя на шестерку красавцев Хариво, кому как не охотнику на грузовики не восхититься совершенством хороших машин. Вопросительно взглянул на Бускермолина. Ждем шефа пару часов, ответил тот на незаданный вопрос. А дальше не знаю. Запелин понимающе кивнул. Скажи Бюс, спросил вдруг Гонза. «А что это за гном Черноморского?» «Мой дядя», — ответил Бюскермоля невозмутимо. «Большая язва, между прочим. Эй, а пиво у кого-нибудь есть? А то у меня нервы что-то разыгрались». «Пиво у кого-нибудь было», — у Михая с оградой, уже разведавших ближайшие магазины и кабачки. А нервы слегка пригладить нужно было не только Бюскермолину.